Можно ли откупиться от смерти или несчастья? Раньше считали, что можно. Вся древняя религиозная и магическая практика на этом построена. На жертве. Жертву приносят для того, чтобы у милости богов откупиться чужой смертью от своей. Скот приносили в жертву и птиц, и людей. а козла отпущения изгоняли в пустыню, предварительно свалив на него свои грехи. Козел погибал за других. Это плохие жертвы, и постепенно от них отказались. Они стали символическими или становятся. А есть белая жертва, когда не надо никого убивать. Наоборот, надо кому-то помочь, кого-то спасти или отпустить на свободу. Белая жертва — это когда кто-то по-настоящему страдает, а вы помогаете. Таким образом, несчастье минует вас, и смерть обходит стороной и болезнь, потому что вы уже соприкоснулись с ними и принесли жертву, отдали нечто материальное или затратили свой труд и время своей жизни. помогли вытащить машину из кювета, избежали аварии, сдали кровь, избежали болезни или ранения, дали денег больному, вас или близких, миновала болезнь и продлились ваши дни на земле. Потому что плохое могло произойти с вами и произошло только в легкой версии. Даже затраты вы понесли, но тоже в лайт-версии. Важно только, чтобы участие было в настоящей проблеме, без обмана, без потребительства, в серьезной и настоящей проблеме. Отказать в суде родственникам, которые сели на шею, — это другое. Именно настоящая проблема требует белой жертвы. Кто правильно жертвует, тот живет лучше и дольше. Благие деяния полезны для здоровья и прочее. Но это вы и сами знаете. Главное — это откуп от беды. И недаром вам встретилась именно эта ситуация именно сейчас. Мы это чувствуем сердцем часто и поступаем сообразно своему чувству. Отдаем посильно то, что можем. И ни минуты потом не жалеем об этом — словно защитили себя и близких от дурного, принесли жертву в лучшем смысле, белую жертву. И пусть у вас все будет хорошо, всегда и во всем. А если что-то назревает, пусть белая жертва избавит вас от невзгод. Это работает. А как, знает только наше сердце.